Глава 32. Чем плохи все эти модные наряды, с некоторым возмущением думала Китти, трясясь в карете Синклеров по дороге в Кенсингтон, так это тем, что они вынуждают тебя остерегаться погоды. Дома, в бидингтоне она шла по жизни в обычных платьях из хлопка, не невзирая ни на какие стихийные бедствия, будь то каменный град, огонь и сера. Но здесь приходилось более тщательно следить за своей внешностью, особенно если надвигалась буря, как сегодня. Вопреки совсем не праздничному настроению, Китти сочла важным принарядиться к торжественному событию, предложению руки и сердца, поэтому надела свое лучшее платье из голубого крепа и любимые перчатки. Они были до нелепости непрактичны. Сшитые из мягчайшей кремовой ткани, застегнутые от запястья до локтя на крохотные пуговицы – Именно за это воплощение великосветской изнеженности она их и любила. Перчатки придали ей храбрости сейчас, когда она нетвердо выбралась из кареты Синклеров, прижимая одну руку к голове, чтобы ветер не растрепал локоны, а другой придерживая плащ. Этот вечер должен стать решающим. Пембертон нашел ее почти сразу. «Мисс Телбот», — окликнул он и добавил немного критично, «почему вы такая взъерошенная?» «На улице очень ветрено». объяснила она. «Любопытно, как можно ждать от женщины, что, пройдя под штормовым ветром, она сохранит идеальную прическу?» Он нахмурился, выражая или порицание, или недоверие, или то и другое одновременно. «Что же?» неохотно промолвил он. «Полагаю, с этим ничего не поделаешь. Могу я проводить вас в сад? Он весьма красив». И так он решил действовать безотлагательно. «Да». Китти слышала собственный голос, будто бы издалека. Она взяла поклонника под локоть, и они вместе вышли в сад, ярко освещенный и заполненный людьми, несмотря на то, что ветер по-прежнему не стихал. Не обращая внимания на ненастье, словно нежелание признать непогоду отменяет ее, Пембертон отвел Китти к скамейке в уединенном уголке, на которую они и сели. Он взял ее за руку. Китти подавила порыв выдернуть ладонь. «Я не хочу, чтобы он ко мне прикасался», — мелькнула в голове сметенная мысль. «Как можно выходить замуж за человека, чьи прикосновения тебе противны?» «Мисс Телбот», — произнес он напыщенно. «Вот оно!» «Мисс Телбот», — повторил он. «Странно, кажется, несмотря на ветер, в саду отдавалось эхо. Поскольку, хотя губы Пембертона не пошевелились, кити несколько раз услышала тихий призыв. «Мисс Телбот». «Мисс Телбот!» «Это не эхо!» Подняв глаза, кити увидела спешавшего к ним Хинсли. «Что ради всего святого?» Приблизившись, капитан взглянул на кити перевел взор на Пембертона, потом обратно. «О, черт!» — с отчаянием произнес он. «Мне страшно неловко, мисс Телбот, простите, что помешал. Могу я перемолвиться с вами парой слов?» «Сейчас?» — рявкнул Пембертон, но кити уже вскочила. «Что-то срочное?» С готовностью осведомилась она, когда капитан отвел ее на несколько шагов. «Вы видели леди Рэдклифф?» — требовательно спросил Хинсли, как только Пембертон оказался вне пределов слышимости. «Леди Рэдклифф?» — в замешательстве повторила она, — «не видела со вчерашнего вечера». «Проклятье!» — Пэтсон сказал, что она будет здесь, но, значит, еще не приехала. Он оборвал себя, потом снова ругнулся. Явно был чем-то сильно взволнован. «Ради всего святого! Что происходит, капитан?» «Дело в Арчи!» «Все именно так, как вы говорили, или даже хуже. Он связался с дурной компанией. Я поспрашивал. Похоже, Селборн обманом заманил его в игру с высокими ставками. И этот дьявол сделает то же самое с мальчишкой Эджертоном и младшим мистером Каупером. Ходят слухи, что он находит богатых молодых людей, накачивает их спиртным, а потом обдирает до нитки, играя крапленой колодой. Так он намеревается вернуть свое состояние. Негодяй по уши в долгах! «Боже мой!» прошептала кити побледнев. «Необходимо немедленно уведомить Рэдклиффа». «Он сегодня уехал в деваншир печально сообщил Хинсли. «Вчера вечером сказал мне, что уезжает, и, по словам Пэтсона, утром попрощался с семьей». «Ума не приложу, что делать. Не знаю даже, где сейчас Арчи. Не понимаю, с чего начать». В голове кити всплыл обрывок воспоминания. «Но я знаю», медленно произнесла она, пытаясь поймать мысль. «Кажется, я знаю, куда они поехали». потому что этот гадкий человек меня туда приглашал». «Неужели?» «Каков мерзавец!» «Что он сказал?» – поторопил ее Хинсли. «Не могу вспомнить. Я не прислушивалась», – простонала кити напрягая память. «Точно помню, что в Уимболдене». Она обернулась на Пембертона, тот сделал нетерпеливый жест. Она должна к нему вернуться. Позволить ему сделать предложение, ответить согласием. Китти знала, что так будет правильно. Просто настал один из тех ужасных моментов, когда правильный поступок одновременно был поступком эгоистичным. Как бы ее не огорчала мысль о том, что следует предоставить мистера Делеси его собственной печальной судьбе, она не могла пожертвовать ради него своей семьей. Попросту не могла. Но помимо своей воли она обратилась мыслями к Рэдклиффу, находящемуся сейчас на полпути к деванширу вероятно, проклинающему ее имя и совершенно не подозревающему, в какую беду угодил ее брат. Он никогда не простил бы себе, если бы что-то случилось с мистером Делэйси. Эта Китти знала доподлинно. Она прикусила губу. «Простите!» — выкрикнула она, но ветер почти заглушил ее голос. «Я должна уйти!» Пембертон вытаращил глаза, но она решительно повернулась к Хинсли. Сердце неуемно колотилось в ее груди. Она была почти уверена, что совершает ошибку, но не видела другого выхода. «Вспомню по дороге», — сказала она. «Наверняка вспомню. Поехали». Они пролетели через зал. По пути Китти прихватила плащ. Сбежали по ступенькам к каретам, где Грум присматривал заброшенный в спешке коляской Хинсли. Китти приостановилась ненадолго, оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что никто из знакомых за ней не следит. Но благословение небес. На подъездной дорожке было пусто, и кити бросилась следом за капитаном. «Вы уверены?» – спросил Хинсли, выводя своих гнедых на дорогу. Сомневаюсь, что Редклифф бы это одобрил. «Да кого волнует его одобрение?» – отрезала кити «Просто поезжайте вперед, я пытаюсь вспомнить». Порывы ветра безостановочно трепали ее волосы, освобождая локоны от шпилек. «Хорошо еще, что не было дождя». иначе путники уже промокли бы насквозь, но буря и без того затрудняла управление лошадьми. «Не натягивайте так вожжи», — сказала она капитану, критически наблюдая за его руками, когда коляска затряслась по Уорпл-Роуд. «Не учите меня, что делать», — процедил он сквозь зубы, однако ослабил поводье. «Я бы и не стала, если бы не увидела, что вы отчаянно нуждаетесь в руководстве», — огрызнулась она. Этим двоим не потребовалось много времени, чтобы напрочь забыть о хороших манерах. «Вы уверены, что мы едем в правильном направлении?» Требовательно спросил капитан. «Да», — ответила она с большей убежденностью, чем ощущала на самом деле. «Он точно говорил, Хилл что-то там на Уорпл-Роуд». «Значит, мы уже недалеко», — сказал Хинсли, сощурившись в темноту. «Чего нам следует ожидать? Какие злые дела там творятся?» Спросила Китти повторила вопрос громче, когда спутник не расслышал ее завоем ветра. «Не знаю», — ответил он хмуро. «Рассказывают всякие истории. Шулерство, опиум, женщины, тайные боксерские бои. Нам просто нужно вытащить Арчи, пока он не увяз слишком глубоко». Говорят, Селборн разыгрывает свою карту всегда одинаково. Заманивает молодых простаков, позволяет им выиграть десяток партий, чтобы они пришли в восторг от победы, а потом берет реванш. Арчи теперь полностью располагает своим состоянием. На него Селборн и позарился. Помяните мое слово». «Боже милосердный», — выдохнула кити Словно привлеченный рассказом капитана, перед путниками внезапно вырос ряд металлических прутьев, стальных, высоких, внушительных. Главные ворота были заперты, но слева от них виднелась открытая калитка. «Прибыли», — сказал Хинсли, резко натянув поводье и передал их Китти. «Оставайтесь здесь», — велел он. «Прогуляйте, лошадей, я вернусь через пятнадцать минут». «Я иду с вами», — негодующе заявила она. «Нет», — отрезал он твердо. Я категорически запрещаю, это слишком опасно. «Опасно, может быть, здесь», – запротестовала она. «А если на меня нападут бродяги или бандиты?» «Отчаянные должны быть бандиты, нападать в такую ночь», – возразил он, но не слишком уверенно. Через секунду капитан наклонился, пошарил под сиденьем и выпрямился, держа в руке пистолет. «Обращайтесь с ним осторожно», – сказал он. «Я оставлю его на сиденье рядом с вами». «Воспользуйтесь только в случае, если будет грозить опасность. Сомневаюсь, что кто-нибудь тут объявится, но если да, то стреляйте в воздух. Я вернусь всего через 15 минут». Он выпрыгнул из экипажа, сделал несколько шагов, и его поглотила тьма.